Глава шестнадцатая. Новое утро принесло в Ольденеш обещанную о т т е п е л ь а с ней густой туман, влажность и налить на поверхность снега. Как и предполагалось накануне, о лыжах на сегодня можно было забыть, и компания сыщиков и их помощников никуда не торопилась, сидя за завтраком. А собаки сегодня должны были готовиться к гонке, рассказывал Стас попутно облизывая чайную ложку уже побывавшую в розетке с джемом. А теперь их только во двор выпустят и по снарядам погоняют и все. Пап, можно мы туда пойдем? Они же будут скучать без нас. Оба юных бандита смотрели умильно, словно первоклассники, получившие первую в жизни оценку. Ну, хорошо, идите. Дорогу уже сами знаете, кивнул Алекс, напуская на себя суровый вид. Но условия вам известны. Конечно, папочка, спасибо. Можно уже идти. Серж п р и в с т а л готовый сорваться с места. Погоди, допей кофе, д о ж д и с ь брата. Я уже. н е в н я т н н о проговорил Стас, с трудом дожевывая пончик, запихнутый в рот целиком. Кать, ты с нами? Девочка посмотрела на госпожу Редфилд. Та поджала губы, вздохнула и сказала: "Иди, все равно у меня сегодня допросы и прочее, позанимаемся вечером". Вся троица сорвалась с места, будто кто-то собирался их остановить, запретить собак и усадить за изучение строения кишечника кольчатого червя. В мгновение ока за столом остались только взрослые. л а в и н и я так вы сегодня пойдете на допрос мадам д а м а р т е н спросила Барбара. И не только ее. Там было четверо. Вот всех и будем изучать. Кстати, никто не видел Буало. Нет новостей о нашем потерянце. Сейчас узнаю. Алекс одним глотком допил кофе и встал из за стола. Вы будете здесь? Да. У меня еще минут двадцать есть. Кивнула л а в и н и я Верещагин быстро вышел из ресторана и приостановился, соображая. Где же искать начальника службы безопасности отеля? Потом махнул рукой и пошел к кабинету директора. Кто кто? А Кристиан Девир должен лучше всех знать, где находится его подчиненный. Мадам Ферние приветливо ему кивнула, и он вошел в кабинет. Кристиан сидел за столом и, сдвинув на носочки, просматривал в компьютере какие-то таблицы. Привет. Кивнул он, не отрываясь от работы. Подожди минутку. Я сейчас закончу. Ожидая, Алекс подошел к окну, откуда был виден опустевший склон, замерший подъемник, черные елки на фоне голубого снега, вход в отель. Вот по дорожке подъехал экипаж. Водитель распахнул дверцу. Я к тебе потом зайду, крикнул Верещагин, вылетая за дверь. Почти с той же скоростью, с какой мальчики покидали ресторан, он туда влетел и задыхаясь сказал л а в и н е Приехал Вангенер. Женщина подняла на него глаза. Приехал на лыжах? Нет, в экипаже. Я видел его у главного входа в отель. Значит, можно ждать, что минут через десять-пятнадцать он придет сюда, чтобы съесть свой любимый завтрак яйца бенедикт. Вы буало нашли? Пытаясь отдышаться, Алекс только помотал головой. Госпожа Редфилд подозвала официанта и попросила его срочно найти главу службы безопасности. Молодой человек разумно не стал задавать вопроса, почему седая дама считает, что столь важная персона, как Мишель Буало, немедленно явится на ее зов. И оказался прав. Мишель появился через пять минут. Доброе утро, сказал он, проходя к столику. Но раз уж я здесь, выпью чашку кофе. Выпейте. С любезной улыбкой согласилась Лавинья. Алекс пока найдет по коммуникатору Карвера и пригласит его тоже составить нам компанию. Список действующих лиц пополнился вернувшимся из ниоткуда инженером. Мельком Верещагин подумал, что так должно быть. Улыбается крокодил, обнаруживший жертву в пределах д о с я г а е м о с т и челюстей, а руки его сами вытаскивали аппарат и нажимали на цифры. Господин Вангенер и в самом деле появился в ресторане через пятнадцать минут после того, как был замечен у входа в отель, сел за столик возле окна, кивнул приветливо всем знакомым и, повернувшись к официанту, сказал что-то. Судя по тому, как удивился молодой человек, наш господин инженер заказал овсянку вместо любимой я и ч н и ц ы Тихо проговорил Алекс. Был в моей практике такой случай, столь же тихо ответила Лавиния. Один антиквар ужинал каждый день, кроме понедельника, в маленьком ресторанчике на улице Рамбюту в л ю т э ц и и и хозяин ресторана и официантка знали, что во вторник господин Шеверни заказывает конфи из утки. А в четверг антикод. Более того, за пятнадцать лет, что антиквар приходил в этот ресторанчик, они запомнили, что дважды в месяц этот человек покупает себе новую серую шляпу, а раз в неделю по понедельникам не приходит, потому что посещает заседания некоего клуба любителей старины. Но однажды именно в понедельник они с изумлением увидели на пороге ресторана господина ш е в е р н и в коричневой шляпе, более того, потертой коричневой шляпе с надорванной лентой. Госпожа Рэтфилд замолчала, поскольку Вангенар допил кофе и встал. Алекс, догоните его и займите разговором на две-три минуты, прошепела она, а сама уронила под стол коммуникатор и неловко наклонилась его достать. Подскочил официант, с помощью буало стал отодвигать стул, лавиния, сколько могла, мешала обоим. Неловкая ситуация продлилась пару минут, тем временем Алекс подошел к инженеру и поздоровался. Доброе утро. Похоже, кататься нам сегодня не удастся. Да, погода действительно скверная. Сухо ответил тот. Скажите, господин Вангенер, моя племянница загорелась идеей проектирования экипажей. Может, она еще как-нибудь поговорить с вами? Понимаю, что вы на отдыхе. А, да, прелестная девочка в голубом платье. Ну, возможно, как-нибудь за ужином. Хотя, на мой взгляд, из женщин получаются скверные конструкторы. Простите, мне пора. Коротко поклонившись, он шагнул к двери. В этот момент ставшая чрезвычайно неуклюжей госпожа Редфилд налетела на него и извинилась, коснувшись руки. в а н г е н е р наконец воспользовался возможностью выйти из ресторана, а Лавиния скептически посмотрела на окружающих и сказала: «На нем стоит высокого уровня защита от ментального проникновения». Так что самый простой из путей для нас закрыт. Где же Карвер? Ага, вот и он. э д м о н д за вами допрос Вангенера. Я прицепила к нему подслушивающее устройство, но его хватит на полчаса максимум. Так что поспешите, хорошо? Не допрос, разумеется, опрос свидетеля. Будьте чрезвычайно в е ж л и в ы и у п и р а й т е с на то, что человек с техническим складом ума должен был зафиксировать больше, чем другие, что, кстати, соответствует действительности. Вопросы с нечищенными ботинками коснитесь мельком, просто поинтересуйтесь, за кем и какие привычки он успел заметить. В общем, разберетесь. Идите, а мы будем слушать из соседней комнаты. Там рядом. Кладовка горничной. На дверной звонок инженер отозвался не сразу, и Карвер нажал на кнопку снова. Наконец из номера раздался раздраженный голос: «Кто там? Городская стража, господин Вангенер. На одну минуту». Молчание затянулось, и глава городской стражи уже прикидывал, что скажет ему директор Эдена, если замок будет выломан, когда дверь распахнулась. Конструктор стоял на пороге, полностью одетый и держал в руках куртку. Вообще-то я ухожу, сказал он. Буквально пару минут. Ваши свидетельские показания очень важны, нам необходима ваша помощь. Помолчав, в а н г е н е р сделал шаг назад. Проходите. В кладовке было, откровенно говоря, тесно и жарко. Алексу в спину упиралось какое-то неопознанное устройство для уборки. От стопки постельного белья сильно пахло цветочной отдушкой. Барбара смущенно улыбаясь пыталась отодвинуться, но все это было забыто, потому что лавиния дотронулась пальцем до его правого уха, и там зазвучали голоса. Верещагин даже вздрогнул, когда, кажется, прямо у него в черепе откашлялся и начал говорить Карвер. И я попрошу вас припомнить ночь с 12 н а 13 д е к а б р я Вы ведь тогда уже поселились в д е н Да. Голос Вангенара был слышен также хорошо. Мы пытаемся восстановить ход событий, и именно ваш взгляд может быть решающим. Вы же понимаете, но ну, что с у щ е с т в е н н о в а сможет рассказать нам госпожа Бонпьер? Она только о своей собачке и говорит. Эх, это! С отвращением пробормотал конструктор. Я вообще не понимаю, почему в дорогой отель, считающийся высококлассным, пускают с собаками. Так что вас интересует? Пожалуйста, припомните поздний вечер двенадцатого и далее ночь. Вы ведь ложитесь не рано. Когда, как, молодой человек? Когда, как? Конечно, прошла неделя, я мог и забыть что-то, но постараюсь быть точным. Итак, я приехал в Эден днем двенадцатого и поселился в этом номере. Бронировал я его заранее, так что должен сказать, что ждать заселения мне не пришлось. За ужином в ресторане народу было мало. Так, дайте припомнить. Он помолчал с минуту. Это самый Бонпьер со своей псиной, толстяк, который напился очень быстро. Байджев, подсказал Карвер. Возможно, отрезал его собеседник. У меня не было желания с ним знакомиться. Впрочем, я вижу его не первый сезон, и в прошлые годы он вел себя куда приличнее. Далее, красивая блондинка с подругой или служанкой, кажется, ее фамилия Штакеншнейдер. Вот с ней я бы поговорил, но она очень быстро поужинала и ушла. Еще. Были две пары, тоже из постоянных клиентов, кажется, их фамилии Дювал ь и Вестон. Я даже обсудил с ними после ужина, кто на каком склоне планирует кататься на следующий день. Потом дошел до своего номера, оделся и вышел прогуляться. Вернулся, почитал и около ч а с у ночи лег спать. Спасибо, господин Вангенер, это очень важные показания. А во время прогулки вы кого-то видели? Может быть, уточните, где именно вы гуляли. Я считаю, что ежедневный м о а ц и о н необходим для нормального снабжения мозга кислородом. Важно, провозгласил господин конструктора. Поэтому в обязательном порядке не менее часа каждый день посвящаю именно этому. Здесь, конечно, не оборудованы тропы для пеших прогулок. Так что я обошел вокруг территории отеля, спустился к площади, далее двигался вдоль трассы п л а н т р е насколько хватило пешеходной дорожки и вернулся в отель. Скажите, а вверх от территории Дена вы не поднимались к снежному замку или еще выше? Нет. Показалось Алексу, или на этом коротеньком слове голос допрашиваемого дрогнул. Может быть, вы кого-то видели возле ограды отеля? Нет. Начальник стражи молчал, и Вангенер повторил с нажимом: Нет, я никого не видел. Понятно, протянул Карвер. Извините, я должен идти. Еще минуту, простите. Вот я о чем хотел спросить. Может быть, вам бросились в глаза какие-то привычки других постояльцев? Что вы имеете в виду? Брови инженера поползли вверх. Ну, например, вот господин Беджиев много пьет. Мадам Бонпьер всюду таскает с собой собачку. А, скажем, господин Дювал ь каждый вечер выставляет в коридор ботинки для чистки. Кстати, вы сами пользуетесь этой услугой. Как вам работа Би По? Вангенер помолчал, потом ответил с явной неохотой. Понятия не имею, кто такой Би По. И ботинки мне чистить ни к чему, поскольку здесь, сами видите, я ношу специальную обувь с нескользящей подошвой. Мы закончили. Последний вопрос, господин Вангенер. Последний вопрос. Я хотел встретиться с вами еще вчера, но в отеле не смогли вас найти и вечером тоже. Мы даже опасались, что вы пострадали на склоне. Какие глупости! Голосок креп. И несколько смягчился. Просто я катался, не глядя на часы, и заехал слишком далеко, очнулся уже в т е н е понял, что не успеваю вернуться в Вальденеж, поскольку до закрытия подъемников осталось полчаса, ну и заночевал в м у т ь е а утром увидел, что лежит туман, пришлось возвращаться экипажем. Понял. Ну, не смею вас больше задерживать, господин Вангенер. Еще раз спасибо за вашу неоценимую помощь. Хлопнула входная дверь. Лавиния в ы с у н у л а с ь из кладовки, и за рукав тянула туда Карвера как раз вовремя, поскольку снова раздался щелчок дверного замка. Голос в а н г е н е р а п р о б о р м о т а л что-то невнятное, и все стихло. Минуту выждем и идем в курительную, прошептал Карвер. Я расскажу. Мы все слышали, прошептал в ответ б а л о Он врал как, как потерпевший. Врал, конечно, в полный голос ответила Лавиния, и это было очень интересно. Почему? спросила Барбара. Потому что когда кто-то врет, он скрывает истину, и потому что именно он говорит ее, эту истину, можно распознать. В к у р и т е л ь н о й неожиданно было полно народу. Сидел протрезвевший Беджи с огромной сигарой. Некий незнакомец в белом бурнусе и клетчатом платке курил кальян. Две молодых пары запивали анатолийские сигареты шампанским. Госпожа р е д ф и л д поморщилась. Смесь сигарного дыма с кальянным просто ужасна, даже для меня, курильщицы со стажем. Пойдем, может быть, просто прогуляемся? Буалов взглянул в окно и покачал головой. Там такой туман, что страшно отходить от гостиницы. Может, поднимемся в мой кабинет? Там, конечно, тесновато, но это не самое страшное, Я пожал плечами Алекс. Кабинет у главы службы безопасности отеля и в самом деле был невелик, но там имелись удобные кресла, плотно закрывающиеся двери защиты от подслушивания и Алекс не поверил своим глазам. Что ж ты молчал, что в коридорах стоят записывающие амулеты? Ты понимаешь, Мишель смущен, н о п о т е р кончик носа. Они уже две недели барахлят, надо бы откалибровать, но городской Мак у нас на расхват. Ты проверял, есть ли запись интересующей нас ночи? Буало промолчал, но стало ясно, что этого он не сделал. Тогда начнем именно с этого. Твердо сказала госпожа Редфилд, мы никуда не спешим. А может быть, вы пока расскажете, чем закончилась история с антикваром и коричневой шляпой? – попросила Барбара. Шляпой? А, шеверни. л а в и н я усмехнулась, уселась поудобнее, кинула ехидный взгляд на сосредоточенно копающегося в куче кристаллов Буало и продолжила рассказ. Итак. Понедельник вечером на пороге ресторанчика стоял почтенный антиквар господин ш е в е р н и в старой коричневой шляпе. Он сел совершенно не за свой столик и заказал жареную камбалу. Тут вся ресторанная публика поняла, что антиквара подменили. Ни разу за пятнадцать лет р ы й б о н не заказывал. Брат-близнец? Барбара подалась вперед. В каком-то романе я читала про двух братьев, ненавидевших друг друга. Там была точно такая же ситуация. Ну, истории из романов редко повторяются в жизни. Улыбнулась л а в и н и я Еще предположение. А сколько лет было почтенному антиквару? Поинтересовался Алекс. немногим больше шестидесяти, примерно в сорок он унаследовал дело от своего деда и больше двадцати лет продавал и покупал старинные посуду, мебель и книги, участвовал в выставках. Он разорился? Барбара вошла в азарт, ближе к правде, чем гипотетические близнецы, но пока еще холодно. Купил что-то незаконное и прятался от стражи? Ага. Прятался от стражи в таком месте, где его сразу стали бы искать, возразил Алекс. Влюбился? И почему это привело к поеданию камбалы? Эти двое перебрасывались версиями и отвергали их с легкостью, будто вот так спорят уже много лет. Лавиния смотрела на парочку с улыбкой, ожидая, когда же они выдохнутся. Недождалась. Раньше Буало с победным к л и ч е м поднял вверх кристалл, на котором стояла нужная дата. Будем смотреть, спросил он. Конечно, ответил Карвер. Давай включай аппарат, госпожа Редфилд. Пока Мишель готовится к просмотру, можно я вопрос задам про вашего антиквара? Прошу. А в клубе этом проверяли? Ничего не произошло в тот вечер. Молодец. Лавиния широко улыбнулась. Дело было именно в этом. Шеверни, как я уже говорила, по понедельникам ел в антикварном клубе. Как сообщил нам тамошний шеф-повар, он всегда заказывал на ужин камбалу. В тот вечер он насмерть разругался с председателем клуба настолько, что ушел без своей рыбы. Более того, ослепленный гневом схватил чужую шляпу и не заметил этого. Ага, Алекс почесал затылок, а потом он немного остыл, понял, что голоден и отправился в свой любимый ресторан. Только непонятно, каким образом вы оказались в этом замешаны. Никакого преступления, тем более магического, совершено не было. Или было? Не было, конечно. Так получилось, что в тот понедельник я встречалась в этом действительно милом семейном ресторане с моим, ну, скажем так. о с в е д о м и т е л е м и всю суету вокруг почтенного господина Шеверни в и д е л а своими глазами, ну а потом ясное дело полюбопытствовала. Качество записи было отвратительным. Это же не предназначено для длительного хранения. Через месяц мы кристаллы используем повторно. Попытался оправдаться Буало. Емкости хватает примерно на 12 часов. С какого времени хотим смотреть? в а н г е н е р у ш е л после десяти вечера, думаю, раньше смысла нет, ответила Алекс. Разумно, вот с десяти и будем смотреть. Приняла решение Лавиния, пока можно пустить на повышенной скорости. Первое время на большом экране практически ничего не происходило. Вот прошествовала дама, видимо, госпожа п р ю н е л ь отправилась в бар. Вот д ю ж и й Швейцар вместе с Бепо принесли увесистую тушу пьяного Бойджиева. Вот вышел Вангенер. Какой час? спросил Карвер и сам же ответил: Ага, без двадцати одиннадцать. Швейцар примерно об эту пору уходит спать в свою каморку, прокомментировал Буало. В ночное время любой клиент отеля может войти сам. Параметры ауры прописываются при заселении. Чужому? Двери не откроются. Еще примерно часа полтора по экранному времени почти ничего не происходило. Освещение после одиннадцати вечера стало приглушенным, светились только редкие бра. Пару раз с деловым видом пробежал б и п о мелькнула горничная в форме н о м черном платье и белом фартуке, примерно в половине первого вернулся Вангенер. Смотри! Внезапно воскликнула Барбара, схватив Алекса за руку. Какая-то фигура в углу, в тени, даже и не поймешь, кто это. Высокая, худая женщина или мужчина? Буало остановил картинку и, дорезив глазах, вглядывался в нее. Потом с досадой сказал: "Вот т и м а закутан этот персонаж в какую-то серую хламиду, ничего не разобрать". Я потом попробую почистить запись. Нетерпеливо воскликнул Верещагин: "Давай дальше, посмотрим, что он будет делать". Фигура в сером постояла какое-то время в углу, потом осторожно скользнула к двери сьюта Баварии, открыла ее и вошла внутрь. Буквально через минуту вышла, постояла прислушиваясь и удалилась тем же путем, что и пришла. Обратите внимание, как наш гость старается не повернуться лицом к записывающему амулету, – отметил Буало. Получается, это кто-то из работников отеля. Давно было ясно, что убийца связан с отелем, буркнул в ответ Карвер. Промотай вперед на скорости, будет еще что-то происходить или нет. Совет был дан не зря. На часах в записи было четверть второго, когда дверь сьюта бавари снова раскрылась и знакомая уже фигура в сером балахоне выскользнула оттуда. Оп. Паньки. Нажав на кристалл, Алекс остановил просмотр. Значит, он приходил, чтобы открыть окно? Похоже на то. Задумчиво ответила госпожа р е д ф и л д Нужно было еще и какую-то веревку спустить, иначе как затащить в одиночку на высоту мертвое тело? Зачем вообще нужны были такие усилия? Тащить, поднимать, раздевать, запихивать в ванну? Барбара сердито смотрела на застывшее изображение. Мне кажется, если бы покойника оставили в том шале, его очень долго никто бы не нашел. Мы же не знаем. Может быть, убийце как раз нужно было, чтобы тело нашли. Лавиния встала и попыталась пройтись, но кабинет был слишком тесным, поэтому она остановилась возле окна. Получается, что ничего узнать не удалось? Уныло спросил Карвер. Ну почему же? Мы можем с уверенностью сказать, что инженер Вангенер в этом преступлении невиноват. Он, как минимум, на пятнадцать сантиметров выше нашего загадочного злодея. Вангенер мог быть сообщником, мог, согласилась Лавиния, но не был. Вот просто поверь мне и все. Надо заново просмотреть списки сотрудников, предложила а л е к с е и выудить всех, кто мог бы поместиться в эту серую хламиду. Давайте рассуждать логически, т ь м а вас побери. А я пока попытаюсь почистить запись, чтобы понять хотя бы мужчина это или женщина.